Глава девятнадцатая Следующие два урока и обед Дина пропустила. Ушла в дальний конец аллеи, ведущая от главного корпуса к стадиону, сейчас пустому. Облюбовала скамейку в тени лип. Да так там и просидела два с лишним часа, пытаясь успокоиться. Сотовой, на которой вереницей сыпались сообщения от подруг и Никиты, она игнорировала, даже не открывала их. На звонки тоже не отвечала. Не хотелось сейчас ни с кем разговаривать. Такое унижение нужно было пережить без свидетелей. К тому же казалось, если она начнет с кем-нибудь говорить о том, что сейчас произошло на литературе, то точно расплачется. Она и так еле держалась. А предстать, пусть даже перед подругами, квашней в слезах, ноющий и жалеющий себя, нет уж никогда. Она полезла в сумочку за платком, но наткнулась на бумажный комок развернула и выругалась вслух. Это была злополучная страница из тетради Маринеску. Дина швырнула ее со злости на землю. Но на безукоризненно чистой площадке этот несчастный комок белел так вызывающе, нарушая порядок, что она не выдержала, подобрала и сунула в боковой карман сумки, потом в урну выбросит. После обеда Дина вернулась в класс. Ни на кого не глядя, села за свой стол и держалась так, будто никакой унизительной выволочки и в помине не было. Даже наоборот, она казалась еще надменнее, чем обычно. Олеся Приходько, которая хотела сначала подойти, лишь посмотрела на нее и, стушевавшись, отошла. — Ты где была? — зашептала Лиза, подсев поближе. — Как ты? — обеспокоенно спросил Никита. — Прекрасно. — невозмутимо ответила Дина. Он хотел еще что-то спросить, но в класс вошел Валентин Владимирович, и все расселись по местам. История всегда ей нравилась, но сегодня Дина едва высидела урок, боковым зрением видела, как на нее поглядывал Маринеску, только теперь его взгляды не волновали, как утром, а вызывали глухую злость. На эту Катю она и вовсе смотреть не могла. Безумно хотелось высказать ей все, что кипело внутри. Выразить брезгливость тихушной доносчице. Но еще там, на скамье в Липовой аллее, она решила, что не будет ничего ей делать. И высказывать ничего не будет, по крайней мере, сейчас, потому что спокойно сказать не сможет, а скандалить не хотелось. Это некрасиво, недостойно. А Орущие девки, считала Дина, это всегда фу, какое зрелище. Поэтому и сидела всю историю, как изваяние, подавляя бурю в душе. К счастью, историк ее не вызвал и вообще не трогал, хотя мог бы. Он тот еще провокатор. Однако, когда урок закончился, Валентин Владимирович попросил ее задержаться. Дина сразу поняла, из-за Лаврентьевны. Как только аудитория опустела, куратор подошел к ней и присел в своей прибольной манере на соседний стол полубоком. Несколько секунд смотрел на нее, хмурясь и покачивая при этом ногой в модном ботинке. Дина взгляд его выдержала с ледяной невозмутимостью. «Это правда?» — наконец заговорил куратор. «Ты вырвала страницу у Эрика?» «Да». «И зачем?» «Просто так». «Но это же ерунда какая-то», — хмыкнул он. «Насолить ему хотела?» «Да», — процедила Дина. «Насолить ему хотела». Валентин Владимирович тяжело вздохнул. «Эх, Дина, Дина, но ты понимаешь, что только себе хуже сделала». Дина молчала. «Нина Лаврентьевна!» «Уже доложила директору. Так что идем сдаваться». «За что ты, кстати, так на парня взъелась? Или это у тебя такой странный способ привлечь его внимание?» Дина хмуро взглянула на весельчика-куратора, но ничего не ответила. «Ему только слово скажи. Он еще больше затроллит». Отчасти Дине повезло. У Нонны Александровны возникли срочные дела и времени на полноценную отповедь у нее не было. Поэтому она буквально на ходу, пока застегивала жакет и складывала в кожную папку какие-то бумаги, бросила пару фраз о том, какой глупый и непорядочный поступок совершила Дина. Затем директриса остановилась прямо перед ней, пронзила насквозь своими глазами буравчиками и холодно произнесла. «Сегодня же, прямо сейчас, извинишься перед Маринеску». «Валентин Владимирович, проследите. Каждую субботу в течение месяца помогаешь в библиотеке по два часа. И никаких поездок в город до октября». Директриса уже собиралась выйти, но тот повернулась и, выставив указательный палец, добавила. «Да и вот что. Ты же в вашем классе староста, насколько мне известно. Думаю, тот, кто способен на такие мелкие пакости, не быть старостой». «Валентин Владимирович, выберите кого-то другого, скажем, Олега Руденко». «Ну, зачем сразу так?» — подал голос куратор. Однако стоило Нонне Александровне всего лишь взглянуть на него вопросительно, и он безоговорочно капитулировав замолк. На этом директриса, наконец, ушла, не оглядываясь. «Ну и кому-то в итоге насолила, повернулся к ней куратор. Вместо ответа Дина вложила ему в руку карточку, электронный ключ от большинства кабинетов в школе. Он повертел его в руках и сунул в карман щегольского пиджака. «Ну что, подруга, пошли извиняться. Я его вызову с урока, но чтоб не при всех». Дина шла как на Голгофу, не в силах даже представить грядущий кошмар. «Плевать ей на разжалование и старость, меньше забот только будет» хотя обидно, конечно. И черт с ним, с городом. И лучше бы она у Амалии Викторовны хоть каждый день отрабатывала, только бы не извиняться перед Маринеску. Такое унижение она точно не вытерпит. Если бы куратор не шел рядом, она бы снова куда-нибудь сбежала, но тот шагал как конвоир. И хотя он предложил извиниться наедине, не перед классом Дина видела происходящее, его очень забавляет. Он и улыбку-то не особо старался скрыть. Они остановились возле кабинета физики, где сейчас шел урок у одиннадцатого класса. Валентин Владимирович, приоткрыв дверь, заглянул в аудиторию, поприветствовал физика и попросил Маринеску выйти на минуту. Дина слышала, как там за дверью приближались шаги, и слышала, как сердце бухало в груди, все быстрее и быстрее разгоняя кровь. Лицо пылало, и ничего она с этим не могла поделать. Проклятая чума думала Дина в отчаянии. Никогда не прощу ей этого унижения. Вот Валентин Владимирович отступил назад. В коридор вышел Маринеску и прикрыл за собой дверь. Он перевел недоуменный взгляд с куратора на Дину и обратно. Что? — спросил, нахмурившись. — Дина хочет тебе кое-что сказать, — произнес куратор. Маринеску уставился на нее озадаченно, а у Дины язык словно к небу присох. Она смотрела на него, сгорая от стыда, и слова не могла вымолвить. «Ну, Дина», — подтолкнул ее легонько Валентин Владимирович, — «что ты там хотела сказать Эрику?» Дина молчала, понимая, что ни за что и никогда не сможет сказать ему «извини». «Пусть ума потом хоть что с ней делает, пусть хоть отчисляет, но извиняться она перед ним не станет». Пауза затягивалась, тогда Валентин Владимирович, поняв, что шоу не состоится, вздохнул с сожалением и сказал сам. «Эрик, Дина просит прощения за свою неудачную шутку. Да, Дина?» «Да, Валентин Владимирович», — наконец выдавила она из себя. «Да, Эрик», — поправил он ее. «Да, Эрик», — зло повторила она и, обогнув Маринеску, вошла в класс.